Глава 10. В кирпично-коричневое здание ИСБ на Лубенке князь Черниговский прибыл в сопровождение кортежа адвокатов, машины скорой помощи и личного охранения. Во всем своем княжеском величии он лично поприсутствовал на вручение официального требования представителю секретариата ведомства, довольно вежливо попросил проводить его к сыну, а когда представитель сослался на отсутствие полномочий, просто прошел за ограждение и отправился искать принца клана лично. У начальника караула были четкие инструкции, как действовать, когда кто-то пытается прорваться внутрь охраняемого периметра. Но не было ни малейшего понятия, что делать, если турникет с ограждением, движением руки сносит в сторону природный князь в ранге Виртуоз, он же глава Министерства внутренних дел его страны, пусть даже выступающий сейчас в роли взбешенного отца. «Не надо, пожалуйста!» – нашлись самые строгие в данном случае, но насквозь неубедительные слова в спину разъяренному мужчине, выглядевшему в своем черном костюме и массивных роговых очках, чиновником средней руки. Но от простого чиновника не веет такой запредельной жутью, а тени от светильников не начинают ползти по его воле и цепляться за ноги и рукава формы начальника караула. А тут еще охранение князя, коих было шестеро, стало смотреть изготовившимися к прыжку хищниками. Эти изначально выглядели матерыми убийцами при исполнении. В общем, если и было у кого уставное желание развернуть к князю ствол укороченного автомата и полоснуть по ногам очередью, то сейчас даже вздохнуть слишком сильно и то стало страшно. «Но это же захват здания!» произнес негромко постовой, нервно косясь на людей клана Черниговских. Согласно древним правам рода, поправил очки один из адвокатов, что разумно сгруппировались у дальнего угла холла и вне зоны возможного боестолкновения. Княжеская семья не подсудна и не смеет удерживаться в заточении. «Тот, кто посмел задержать княжеча даже на секунду, повинен смерти», Добавил он вполне грозно для своей субтильной комплекции потомственного крючкотвора. «Соучастие осложнит вашу судьбу и карьеру». Мы нажали на тревожную кнопку, честно предупредил начальник караула. «Это ваши проблемы», – пожал плечами старший охранник княжеской свиты. «На вашем месте я бы давно уже звонил наверх». «А можно?» – поинтересовался старший караульный. «Валяй!» равнодушно раздалось ему в ответ. И тот сорвался к будке со служебным телефоном вызванивать хоть кого-то, на кого можно было переложить груз проблем с собственных плеч. «Так стреляй», грозно советовали капитаны. «Приказываю задержать любой ценой», чуть более реалистично смотрели полковники. «Ничего не предпринимать», осознал информацию единственный генерал, который был на связи из длинного списка внутренних телефонов ведомства. Потому что стрелять это хорошо, и даже задержать весьма неплохо. Но когда ощущаешь себя мошкой, смерть которой даже не заметит, все-таки хочется послужить родной стране подольше, и уж если умереть за нее, то с чуть большей пользой. Службы ведомства в этих стенах не являлись основными выполняли по большей части функции связи с прессой и информационного центра, и потому здание охранялось без расчета на вооруженный прорыв одаренных. Центр города. Если ситуация дойдет до такого безумия, как захват институтов власти, то все силы понадобятся не здесь, а в Кремле. На единичные случаи как раз и была тревожная кнопка. В конце концов, есть у них кому усмирять и таких гостей, не к ночи будут помянуты. Князь же все это время продолжал поиски. Выглядело это до обыденного просто. Он открывал все двери, которые открывались, и вышибал силой те, которые сопротивлялись его желанию взглянуть внутрь. При этом он громко звал княжича по имени, прислушиваясь к ответу. Все, что он действительно хотел, забрать сына в родовую башню, в дороге выставить ему подходящий диагноз силами привлеченных к операции медиков, дабы отделаться от вызова по официальному запросу и замять вопрос так, как он это делал многожды в похожих случаях. Правда, еще ни разу ему не приходилось для этого бесчинствовать в здании ИСБ. Но и повода такого еще никогда не было, да еще с показным игнорированием от тех людей, кто мог и был обязан пойти старику навстречу и вернуть пострадавшего от этой провокации Антона домой. Не говоря уж о том, что никогда наследника, пусть и последней очереди, не смели забирать в здание на Лубянке, вместо обитателя которого, как никто другой, обязаны знать все о древних привилегиях княжеских семей. Очередная массивная дверь была вышиблена вовнутрь, и гора документов, подхваченная волной воздуха, разлетелась по пустующему кабинету. Никого. «Антон!» Следующая дверь. Несколько раз в него стреляли, падая за массивные столы и переворачивая их столешницы ко входу, уверившись в нападении на здание. Один раз даже швырнули огненный шар, бессильно растекшийся по паутине теней, проявившийся вокруг князя. Его сиятельство простило им эти нападения, ибо не ведают, что творят. С улицы звучали сирены, хлопали двери микроавтобусов. И громким лающим голосом переговаривались люди из свиты с командирами тревожных команд ведомства. Закон не первый раз сталкивался с княжескими правами, так что и тут результат будет тот же самый. Ведь семья императора, курирующая ИСБ, тоже князья и даже с приставкой «великие», а значит закону следует подождать в стороне. Остановить этот бардак решились минут через десять делегации аж из четырех генералов ведомства уверивших князя, уже готового переходить на второй этаж, что Антона к нему обязательно приведут, а до того, к его услугам роскошный кабинет, прекрасный кофе с коньяком и портрет императора над массивным столом. В общем, знакомая ему обстановка по собственному рабочему месту в родном ведомстве с тяжелой мебелью из массива редких пород дерева, мягким ковром поверх паркета, с бежевыми стенами, украшенными дубовыми панелями до середины, и репликами картина Ивазовского в тяжелых позолоченных рамах. И что характерно, действительно успокаивает своей похожестью. Во всяком случае нет оскорбительного ощущения ожидания. Разумеется, князь занял место во главе тообразного стола просторного кабинета. Документы на столе принадлежали третьему заместителю директора ведомства Рыбникову, как мельком отметил князь, и тут же потерял к ним интерес. Любопытствовать содержимым папок и укладок бумаги было ниже его достоинства. Двери кабинета открылись через 10 минут, когда его сиятельство уже почти потерял всякое терпение и твердо вознамерился продолжить поиски, но Антона к нему так и не привели. Вместо него в помещение вошли двое мужчин с умными лицами, профессиональными взглядами палачей и в изящных костюмах из серой шерсти, пошитых на идеальную осанку и широкие плечи. Облик дополняли кожаные портфели в руках и коричневые штиблеты. Этакая глубокая интеллектуальность со способностью наизусть читать в оригинале Байрона одновременно правит опор для плахи под идеальный угол заточки. Князь щелкнул пальцами, отвлекая гостей, синхронно уставившихся ему в шею. «Где мой сын?» — властно спросил он. Двое не торопились с ответом. Подошли к столу и сели по разные стороны Т-образного продолжения начальственного рабочего места. Портфели разместились перед ними на широкой столешнице. «Припровожден в одну из машин вашего сопровождения», ответил тот, что справа от князя, открывая застежку на портфеле. «А Черниговский Зубов», уточнил князь, успокаиваясь и опираясь ладонями на подлокотники кресла. «Там же», произнес тот же мужчина. «Значит, здесь мне более делать нечего», — подытожил его сиятельство и встал из-за стола, направившись к выходу из кабинета. «Наш господин хотел бы, чтобы вы с нами побеседовали», — остановил его на половине пути голос второго мужчины до того молчавшего. Странно, но тон отражал полное равнодушие к его, князя, ответу на эту просьбу. И невольно насторожившись, его сиятельство решил остановиться, не дойдя до порога двух шагов. «Ваш господин может позвонить мне лично или прибыть в гости. Мой дом всегда открыт для его визитов». Убрав так и прорывающееся нетерпение, все же успокоился Черниговский и проявил легкое любопытство. «Разве что нечто срочное?» «Нам доверено расследование вооруженного ограбления банка шелихов и партнеры. Вам же известно, чьи это деньги?» «Князь знал» потому все еще был в бешенстве от событий этого дня. Это провокация, облизав губы, озвучил его сиятельство версию его клана. Речи о вооруженном ограблении и быть не может. Мой сын достаточно богат, чтобы не желать присвоения чужих денег, да еще столь экстравагантным путем. Его вынужденным беспамятством воспользовались, и я не желаю слышать иные трактовки этого события. «Ваше сиятельство». «Вы не могли бы вновь занять место за столом?» — попросил тот, что начинал разговор. Право слово беседы не стоит того, чтобы стоять на ногах и сверлить друг друга взглядами. Тем более, что расследование уже завершено. Последнее предложение князя заинтересовало в достаточной мере, чтобы вернуться на прежнее место. «Кто подставил моего сына?» Оперевшись локтями о столешницу и сцепив руки в замок, потребовал ответа Черниговский. Мужчина слева от него неспешно распахнул свой портфель и положил перед своим лицом несколько листков отпечатанной на принтере бумаги сцепленных скрепкой, поискал глазами нужный момент в тексте и начал чтение. Ограбление должно было произойти в среду. Я и мой сопровождающий Черниговский Зубов Павел должны были убедить принять в нем участие Шуйского Артема, Быкова Михаила, Егорова Дмитрия, Захарова Афанасия и иных под предлогом вступления в закрытый клуб, учрежденный моим прадедом с друзьями. Ограбление обязано было сорваться, участников должны были схватить. Под угрозой смерти и повешения мой род получил бы власть над Егоровыми, примечание, промышленный кластер в Раменском, и Захаровыми, примечание владения в Крыму, обещав спасение от суда и плахи. Быкова и Зубова было решено отдать в расход для подкрепления угрозы. Зубово венчать в тюрьме на клановой девушке и шантажировать его отца внуком. За жизнь Шуйского отец хотел стребовать «Это что еще такое? Что за бред?» Записано со слов Черниговского Антона. «Вы смели его допрашивать?» взыграла в князе дикая ярость. Даже не содержание допроса имеет значение, а крушение вековой традиции. Ни в коей мере мы провели беседу с Антоном, Он пожелал нам все добровольно рассказать. «Я отзываю своей властью все его слова. Он ничего не говорил, вы ничего не слышали», жестко произнес князь, а листы бумаги истаяли пыльной дымкой прямо в руках у читавшего. «Просим вас сохранять спокойствие, ваше сиятельство», поднял тот ладони в примирительном жесте, заодно продемонстрировав наделяющий перстень с императорским гербом, и князю пришлось уняться какого принца вы представляете? ИСБ был шести семи цесаревичей, сыновей и внуков императора, традиционно пытающихся проявить себя на мужской работе. Наследного серьезно кивнули ему. Князь удержался от того, чтобы фыркнуть, все они считали себя наследными, стараясь выслужиться и заработать репутацию правителя. А император все равно делал выбор по своему разумению. Мужчина справа выудил из портфеля точно такую же стопку распечатанных листов, будто заранее знали реакцию князя, но продолжать чтение с того же места он не стал. Вечер накануне мы сильно напились, и я не помню, что было дальше, очнулся уже в танке. Как я там оказался, каким образом был заряжен снаряд, мне неизвестно. После чего был схвачен, примечание, остановлен старшим наряда охранного подразделения витязь -Ц». Он хоть и оказал сопротивление, глухо спросил князь, силой сцепив пальцы. Покалечил кого-нибудь при задержании? Насколько известно, из рапортов нет. Жаль, цокнул с тщательно скрываемым разочарованием Черниговский. Черниговский зубов сдался сам и дал показания, что не помнит, каким образом оказался в танке, что был пьян. Оба подтвердили, что способны водить танк, способны заряжать орудие, и знают, где достать боеприпасы. «Задайте этот вопрос любому ребенку-аристократа и внесите его тоже в список подозреваемых», не сдержался князь. «А еще они могут быть насильниками с той же аргументацией. У них, знаете ли, есть что надо, и они могут этим пользоваться». «Где экспертиза танка? Где опрос свидетелей, анализ крови или что-нибудь, что можно назвать расследованием этого фарса?» Зачем моему сыну, у которого достаточно денег для всего в этом городе, грабить банк? По версии Зубова он мог просто перепутать день. Вторник, напомню. Подставить шуйских вы наметили на среду. Не смейте говорить со мной в этом тоне, прошепел князь. Не смейте даже помыслить о том, что вы заставили силой записать на бумаге. Да вы даже представить не можете, что мы с шуйскими сделаем с вами лично за попытку нас рассорить. «Вы готовы поклясться честью, что не замысливали изложенное Черниговским Антоном полностью или частично?» «Я готов говорить с вашим господином, а не с пылью под его ногами». Мужчины незаметно переглянулись. «В самом худшем случае мы рассматриваем невинную шалость детей, которую вы хотите извратить в черте что немыслимое!» Князь ударил ладонью по столу. «Невинную?» Словно открыв для себя что-то новое, удивился мужчина слева. Вы хоть отдаете себе отчет, какая огромная разница между тем, чтобы осознанно протаранить банк, и просто потерять сознание за рычагами управления? Вы, лично вы, можете утверждать, что ребенок не упал в обморок внутри душной машины? Вы знаете, люди в обмороке обычно не грабят банк, мягко ответили ему. Протаранить хранилище не значит грабить. «Выстрелить?» — кашлянул тот, что справа. «Упасть в обморок, зацепить механизм и случайно выстрелить. А потом в обмороке натаскать денег внутрь танка», — со скепсисом уточнили у него. «Их могли подкинуть. И кто сказал, что это именно банковские деньги, а не злоумышленник сунул их в танк к беспамятным ребятам? Вы сверяли серии?» «Ваше сиятельство». «В этом банке даже под страхом смерти не станут записывать серии купюр, вы же знаете», развел руками тот, что слева. «К сожалению, пожар выжег все внутренности боевой машины, у нас есть только остатки купюр для анализа», более дипломатично отозвались справа, что не помешало провести полную инвентаризацию. «В таком случае перейдем к вопросу о компенсации ущерба», словно эхом отозвался его коллега, будто позабыв о неловких попытках князя оправдаться. Да тот и не спешил продолжать. Если эти два молодых идиота еще и деньги успели натащить в танк, то адвокатам придется работать сверхурочно. Лунатизм, неосознанные хватательные движения — чушь, но со справкой врача уже довод. «Найдите тех, кто подставил моего сына, и требуйте с них», — отказывался он сдаваться хотя в глубине души уже признавал, что его Олух был на такое способен. Видео с камеру префектуры он видел, откровенно плохонькое видео, кто-то хорошо нагрелся на поставке дешевого оборудования, но одежду сына, прическу, походку он признал. Или это могли сделать те, кто способен следить за его ребенком и мастерски скопировать. Да еще этот идиот Зубов, обязанный следить за Олухом, нажрался, как последние свинья, мало его секли. Такое дело запороть, своими же руками себя отдать под суд. Но если не эти два дурака, то кто посмел? Выяснить, все равно выяснить, руками копать, каждую песчинку просеять, но выяснить. От ярости ногти впивались в ладони, но лицо оставалось спокойным. Реплику князя проигнорировали, а мужчина справа перелистнул страницу и зачитал с нее. В банковском хранилище находилось ценными бумагами, долговыми расписками, облигациями, дорожными чеками, непривилегированными акциями, ценными металлами, артефактами, векселями, а также наличными средствами в рублях, долларах, динарах, драхмах, шекелях, фунтах, марках, реалах, вонах, франках, кронах и иных банкнотах различного номинала на общую сумму в половину триллиона рублей. «Бред!» – фыркнул князь, ухмыляясь. Из них невозвратными в результате пожара, задымления, повреждения осколками, искажения внутренней структуры артефактов и нанесения иного урона считать на общую сумму в 440 миллиардов рублей. Расшифровка на 20 страницах прилагается. После чего читавший оторвался от бумаг и внимательно посмотрел на князя. «Это деньги нашего господина, их надо вернуть». «Ищите виновных», — поджал губы его сиятельства, которого все же сумма цапнула так, что невольно кольнуло сердце. «Мы нашли. Результаты поиска виновных устраивают нашего господина». «А меня нет», — окатило на обоих волной гнева. «Если вас не устраивает, ищите иных виновных и взыскивайте с них сами», — лениво ответили ему. «Распечатку беседы с вашим сыном и запись этого разговора мы отправим князю Шуйскому». «Вы сознательно уклоняетесь от расследования», — взвился князь Черниговский. «Да еще хотите, чтобы шуйские стали мешать моей службе безопасности доискаться до истины?» Мужчины вновь посмотрели друг на друга, словно безмолвно переговариваясь. «У вас будет неделя, чтобы возместить ущерб. В качестве жеста доброй воли господин согласен распечатать утерянное в рублях и российских ценных бумагах заново, а также восстановить векселя дружественных нам стран за 10% от номинала. Всего вам останется погасить 242 миллиарда, то есть почти в половину меньше, если вы пойдете на сотрудничество. А если не пойду, что скажет ваш господин? Зло спросил князь. Кроме того, наш господин согласен снять все обвинения в адрес вашего сына. Виновным предлагается признать Черниговского Зубова и в качестве наказания изгнать вместе с семьей из клана, дабы не бросали тень поступками своими на имя честного рода завершили ритуальной фразой зубы вы еще не отработали долг а еще ему было нужно их право на движение по рекам без пошлины досмотра вы всегда можете отправить на плаху вашего сына у нас уже есть текст сочувственной ноты императора зачитать вам сейчас князь побарабанил пальцами по столу отдавать свою кровь нельзя эту слабость не поймут, уважать перестанут, в силе засомневаются. Ворохнулось желание снова поспорить о виновниках, постановке и манипуляциях этим сволочным танком, который обязан был давно прогнить, а не стрелять. Вот, кстати, то есть вас абсолютно не смущает, что танк, которому полвека, взял и выстрелил. Вот так взял, съехал с помоста, где-то скрывался половину дня, а потом штурмовал банк с пьяными водителем и наводчиком, которые даже не помнят, как целили. Т-34 — это очень надежная техника. Особенно после реконструкции поддакнул ему второй. У нас все музейные танки в городе прошли реставрацию за последние два года. Вы знаете, в рамках патриотического воспитания производит впечатление на детей. Впечатление — это если заведется, а не стреляет. Зачем вам боевая техника в городе? Мужчины в серых пиджаках переглянулись, не зная, как относиться к таким словам от человека, способного заменить собой целую армию. Нашего господина это не беспокоит. Опять же, салют по праздникам и к Тизаименитству императора, холостыми. И у вас есть название фирмы-подрядчика, задумался Черниговский. Мы поделимся с вами всеми данными, если вы решите расследовать это дело. Разумеется, при согласии возместить утраченные средства, вернул обязательную часть другой. Конкретно этими реконструкциями занималось подразделение Древичей, ответственное за общественно-просветительские проекты. «Понятно, почему стреляют», — сник князь. «У этих все будет стрелять. Даже то, что не должно стрелять по своему предназначению». «А если я найду виновных?» После паузы продолжил его сиятельство. «Если это будет избитый заяц, клятвенно уверяющий, что он слон?» «Если я найду истинного виновного», — надавил Черниговский. «У вас на это есть неделя», — миролюбиво ответили ему, «после которой все утраченные средства должны быть возмещены. Наш господин столь любезен, что даже не станет требовать компенсацию за разрушение здания и утерю ценного финансового инструмента». «Конечно, не станет». В таких банках-карманах неизбежно скапливается куча гнилых бумаг, по долговым обязательствам которых уже никто ничего не станет платить. Плюс разные бумажки, которые притаскивают из-за границы, и с которыми тоже порой не ясно, что делать. А тут такой отличный способ все обналичить в твердой валюте. И это еще не считая того, что все вексели подсчитаны без обязательного дисконта, а артефакты – по верхней планке цены. И все из-за двух идиотов, вернее одного идиота, который не уследил за его сыном. От Зубовых придется отречься, этого не избежать. Что, в общем-то, не отменяет возможности передать Зубовых какому-нибудь подчиненному роду. Это, конечно, двусмысленно и недостойно принимать в рот изгнанников, особенно таких, и спустит такое только тем, кто под могучей защитой, ну или сам защита. Но ради древних привилегий Зубовых, которые не отменят ни изгнание, ни даже император, дело того стоит. Товары должны идти по реке без пошлины и без досмотра. Мне не нравится ваша обвинительная риторика. Я продолжаю настаивать на спланированном характере происшедшего. Никаких денег вы от меня не увидите ни через неделю, ни позже. Я не собираюсь оплачивать чужую вину. «Детали нашего разговора и эта видеозапись через неделю уйдет Шуйским». «Да мне плевать на Шуйских», – махнул его сиятельство рукой. «Запись все еще идет». «Вы не запугаете меня и не заставите платить», – уверенно постановил Черниговский, поднимаясь с кресла. «Я отрекусь от Зубовых в знак признания недостатков в воспитании своего ребенка и не более того. Он не должен был столько пить в тот вечер» и он должен был размажжить черепа тем, кто пытался его остановить. Позорище! Немедленно отнять все деньги, квартиру, машины и заблокировать карты. Самого в учебный лагерь минимум до зимы паршивца. Насколько нам известно, шуйские умеют спрашивать и отделять правду от лжи, вне зависимости от вашего к ним отношения. Тогда не удивляйтесь, если шуйские придут к вам лично. С угрозой произнес князь. «Вы посмели использовать их имя для угроз, и вне зависимости от моего к ним отношения, я признаю их право требовать вашей жизни». Его сиятельству удалось оставить за собой последнюю фразу и выйти из кабинета. Никакой реплики вслед не было. Столь же спокойным он прошел по коридорам и вышел из здания отметил двух молодых олухов в машине сопровождения, мазнул взглядом по суматохе у микроавтобусов и СБ и перевел было взгляд обратно на свой кортеж, как вдруг взгляд зацепился за две черных камри у дальнего края здания, на бортах которых была выведена белой краской неброская символика в виде приоткрытого глаза. И к этим машинам спокойным шагом шли двое его недавних знакомцев. Не ИСБ, но око государева. По перстню демон разберет, чьи эти люди, герпадин один. Через день или два непременно намекнут или скажут прямо, однако время уже будет потеряно. Князь Черниговский сел в свой лимузин, за ним мягко захлопнули дверь. Он откинулся на спинку кожного кресла и прикрыл глаза. Ищи 242 миллиарда. Когда машина отъехала достаточно далеко от здания, Произнес он тихо, зная, что порученец не пропустит и слова. «Живыми деньгами, срок неделя». «У нас вряд ли будет столько в казне», осторожно отозвался порученец с противоположного кресла. Фраза, которую князь слышал впервые в жизни. «Найди их мне, займи, подними налоги на наших землях, продай ненужное, клану очень нужны эти деньги» потому что есть большая разница, гневить цесаревичей, курировавших ИСБ, или раздражать их отца. Последнее было для князя Черниговского слишком... рано. Подготовь ритуал отречения для Зубовых. После ритуала их должна схватить наша полиция и сопроводить хорошо защищенный околоток. Мне они нужны живыми. Подберешь рот из кабальных, что заберет отвергнутых Зубовых к себе официально нас ничто не должно связывать. Будет сделано, если порученец удивился, то не подал виду. Еще мне нужна посекундная раскадровка этого дня в банке и вокруг него. Я должен быть уверен, что эти деньги отдаю не просто так. Уже делаем, и уже есть интересные подробности. Семен, если денег не соберем, надо, чтобы шуйские перестали существовать. Ему совершенно не нужен медведь, внезапно появившийся на верхнем этаже его башни. «Сделаем ваше сиятельство», — спокойно ответили ему. Осмелюсь заметить, но их наследник совершенно зря приехал учиться в Москву. Молодость горяча, дуэли непредсказуемы, а на финансирование родовой мести нам денег точно хватит. Совершенно неважно, в чью пользу закончится дуэль, главное, чтобы смертью. Он по бабам там не ходит, пожевал губами Черниговский. Как можно, ваше сиятельство, мальчик из приличной семьи, и у него уже есть девушка. Даже жаль, со Стародубскими очень удачно получилось. На днях ожидается большая свара за освободившиеся земли. Нам бы очень пригодились средства для финансирования нашей точки зрения. А какая у нас точка зрения? Как обычно, оскалился улыбкой порученец озвучивая мысли самого князя. Вы все правы, и мы вас всех поддержим. А раз так, режьте друг друга. Случается порою так, что жизнь бьет по правой щеке, потом по левой, потом голову начинает болтать от непрекращающихся ударов какой-то из них становится роковым, отправляя в состояние осознанного беспамятства. Когда легкие продолжают дышать, тело ходить на службу, а ощущение себя прежнего возможно только в момент, когда голова уже легла на подушку и есть механическое понимание, что нужно хотя бы немного поспать. Но можно оторвать несколько минут от скудного сна и вспоминать. Виктор Александрович Черниговский-Зубов предпочитал вспоминать не себя прежнего, сытую жизнь и налаженный бизнес до того, как вскрылся характер грузов, содержимым которых он осознанно старался не интересоваться. Оплакивать свое прошлое ему притило, а мысль пожалеть себя никогда не приходила в голову. Виктор Александрович вспоминал отца, деда, прадеда и прапрадеда, тщательно восстанавливал в хронологическом порядке все их достижения и победы. Детально припоминал месяц и день недели, в котором отец подарил городу построенную им школу, в которой потом учился его сын, а затем и внук. Перебирал в памяти наименования европейских рек, которые пересек на своем корабле дед в прошлую Великую войну. Шептал одними губами названия ладей, на которых поднялся прадед с реки к землям шуйских, одновременно представляя перед глазами облик мощного старца, будто высушенного ветрами и солнцем, который объяснял внимательно слушающему правнуку, как смолить корабль, как ставить парус и как отличить поддельное вино от настоящего у шельм торговцев восточного султана. Быть частью такого прошлого было светло и приятно. Дышалось легче, а в углу сознания теплилась мысль, что деяние рода продолжится. Пусть не в нем, так в пашке. Виктор Александрович искренне верил, что сын обязательно прорвется наверх в клановой иерархии Черниговских. Верность, трудолюбие и ум — это то, что не заменит родства с главной семьей клана, обязательного для восхождения, но без чего этим родовитым наверху не обойтись. А до того старший Зубов отчаянно надеялся, что его ребенок не сломается. Попасть в услужение к Черниговским оказалось самой худшей идеей, что приходило ему на ум. Пять лет назад время поджимало, горизонт решений сужался, а требования тех кланов, что были готовы принять под свое крыло Зубовых, отягощенных в то время грузом проблем, выставлялись дикие и откровенно людоедские. От пожизненного контракта в открытом океане, на глубоководной базе, что-то искать на дне для клана Тарковских, используя силу и родовые способности на износ. До добровольного донорства органов членам главной семьи клана Чигадаевых, доигравшихся со старыми артефактами и словившими проклятие поколения назад. «Не переживайте и подписывайте. Это просто по необходимости, вряд ли когда произойдет». Сипло шептал ему мужчина, под слоем грима и пудры, на лице которого живьем сходила кожа. Приличным кланам Зубовы и их проблемы оказались совершенно не нужны, даже со всеми деньгами и ресурсами. Позже, правда, мелькнет мысль, что кто-то аккуратно отваживал от них всех остальных, а через пару месяцев окрепнет окончательно. Их ждали в клане князей Черниговских. Ждали, складывалось ощущение, задолго до возникновения у Зубовых каких-либо проблем. Сложно посчитать иначе, когда под вас уже готовы тщательно проработанные карты бизнес-процессов. Наверное, кто-то из высшего менеджмента рассчитывал произвести определенные впечатления, подсовывая Виктору Александровичу должностные инструкции, где все было расписано до последней мелочи с указанием наименований кораблей, портов и грузовых складов, которые принадлежали Зубовым до вступления в клан. Мол, смотрите, какую грандиозную работу мы способны совершить за каких-то пару дней. Вот только характерные детали в этих документах, заметные старому владельцу судов, указывали на составление их прошлым годом, и никакие переговоры с Черниговскими они в то время еще не вели. Но даже не в тот миг жизнь отвесила Виктору Александровичу первый удар. И даже не в те крайне неприятные секунды, когда князь Черниговский тихо поаристократически бесновался, высказывая ему претензию, прознав, что основной приз турнира достался какому-то простолюдину, вся заслуга которого состояла во вшивых двухстах миллионах вступительного взноса и устного соглашения между подростками, а не официальному лидеру команды. Князь, оказывается, очень рассчитывал на эти ресурсы, когда принимал решение. Первый раз земля под Зубовым пошатнулась в миг, когда сын провел его в салон самолета, на котором привез свою часть денежного выигрыша и с болью в глазах показал на горы денег в мешках, пристегнутых ремнями безопасности, к креслам гражданского авиалайнера. 4,5 миллиарда рублей, в три раза больше, чем семье Зубовых нужно было для того, чтобы откупиться от претензий хозяев утерянного груза и остаться свободными. Виктор Александрович знал, что его сын участвует в турнире. Не с первого дня, что скрывать, заботу удерживали его в столице слишком сильно, тревоги поглотили настолько, что пару дней он не звонил домой и не спрашивал у наследника о его настроении и здоровье. Стоит признаться, когда вместо сына трубку взяла гувернантка и спокойным тоном сообщила, что Павел Викторович отбыли на турнир, Зубов был в ярости и растерянности. Затем, успокоившись, решил, так даже лучше. Родной дом не самое безопасное место, когда очень влиятельные люди в Москве настоятельно рекомендуют отдать полтора миллиарда и не рисковать семьей в это смутное и неспокойное для всех время. Все же устроители турнира давали гарантии. Виктор Александрович в то утро, когда приносил клятву, не знал, что его сын победил и самым страшным своим грехом до сих пор считал, что просто не верил в победу Пашки. изначально не верил, безверие стоило ему всего. Вассальная клятва уже была принесена, а значит и выигрыш теперь принадлежал Черниговским, как и родной дом, как и они сами, телом и душой до скончания времен. Сын был достаточно милосерден, чтобы не отвернуться от отца. Может, не понимал, что именно произошло но скорее был зол и в ярости на кого-то еще, того все нынешние и будущие беды объяснял всего одним именем, с подростковым максимализмом, не обращая внимания ни на что иное. Попытки отца потеряно объясниться и признать свою вину он просто не воспринимал всерьез. обеды между тем множились и множились, в новом клане к ним относились так, будто они в чем-то провинились, будто были в чем-то изначально страшно виноваты. Словно не было совсем недавно лестных речей на переговорах, уверений во взаимном уважении и грандиозных перспектив общего благоденствия, вырисовываемых небрежными мазками пространных обещаний. Складывалось ощущение, что черниговские перехитрили сами себя, не включая и не обговаривая в положениях о вступлении в клан долю зубового младшего с турнира, Ожидая славный кусок добычи Если быть откровенным, кусок настолько огромный, что, зная о нем старший Зубов То купил бы защиту в другом месте, не торгуя собственной свободой Но он не знал и верил в порядочность людей Как оказалось, тщательно отсекавших его от информационных потоков Хотя, пожелая он поинтересоваться или просто позвонить Никто бы ему не запретил Однако Виктор Александрович не верил в чудо а чудо не могло ему дозвониться. Клан, по всей видимости, был весьма обескуражен, когда в лапы ему попали только деньги. Настолько обескуражен, что посчитал обманутым уже себя лично и лжеца и обманщика Зубова-старшего отправили в первый месячный рейс «Чистить и углублять русло мелкой речки, которое суждено в планах аналитиков клана стать судоходной». Потом был провал на званом ужине у императора, где Паша обещал показать себя с лучшей стороны, но все вылилось в грандиозный скандал избежавшую мышь, которую до сих пор не могут найти во дворце. И Павлу представили княжесть Антона, за грехи которого с того часа ему предстояло отвечать. Одним словом, служба Зубовых в клане Черниговских началась очень скверно. Слишком скверно для тех, кто принес в клан бизнес стоимостью в миллиард и 4,5 миллиарда призовых наличными. Да, они пришли с проблемами, но клан знал об этом. Проблемы множились снежным комом, но черниговские только небрежно отмахивались, как от пустяка, отражая равнодушие к зимным проблемам клана из первого десятка. Даже когда к Зубовым появились весьма значительные претензии от тех людей, кто посчитали их виновными в прорыве плотины на турнире. Даже после того, как крови Зубовых захотели шуйские, разъяренные фактом жизни на их земле, пособников наркоторговцев. Даже в тот миг, когда Виктору Александровичу почудилось, что прогонит его с порога, раз им заинтересовалась имперская служба безопасности. Черниговским было все равно. Их принимали в кланы и не ставили дополнительных условий. Понятно, что зубовы не могли отвечать за сотворенное бандитами безумие на турнире. Более того, понятия не имели, что перевозят контрабандой в герметичных кейсах. Хороший адвокат мог отбиться от всех претензий, будь они классовым уровнем ниже. Но аристократы в большинстве своем как ленивые львы, что предпочитают хватать добычу поближе и пожирнее. С бандитов еще не ясно, получилось ли взять бы что-то, а вот у Зубовых было налажено и дело, и деньги на счетах. Хотя некоторых не устроили бы и деньги, в качестве компенсации те интересовались исключительно жизнью как высшей ценностью, которую можно отнять. Виктор Александрович отдавал себе отчет, что с таким багажом отношение к ним в клане будет довольно прохладным. Одно дело позиции клана, что не желал отступать от своих слов – а другое – суровая практика подбивания баланса прибыли и убытков от появления новых родичей. Тут зубы, вероятнее всего, обходились в ноль или легкий минус, несмотря на бизнес со всеми его верфями, кораблями, ремонтными заводами, а также древними привилегиями рода, позволявшими не проходить досмотр на границах княжеств и не платить налог за пересечение чужих вод. Сам Виктор Александрович оценивал его в миллиард рублей. Однако часть врагов легко скинулась бы на этот самый миллиард, лишь бы увидеть Зубовых в своих пытошных. Но уже пять с половиной миллиардов потери всего и вассальная клятва служить во благо клана — это более чем достаточно, чтобы начать новую жизнь тем, кто оступился, но искренне раскаялся. С таким щедрым даром кто угодно согласился бы их принять к себе, даже не вспоминая про мифическую ГЭС, и обогатительный комбинат с залежами ценных руд. Пять с половиной доводов за против одного довода против, логика великих семей была бы более чем прозрачна. Тем более, что Зубовых действительно нельзя обвинить ни в чем, кроме преступной неосмотрительности, особенно имея в адвокатах двух-трех виртуозов. Казалось бы. Тем не менее, Зубову-старшему досталась работа по 20 часов в сутки и бесконечные поездки по стране а его сыну роль мальчика для битья, виноватого во всем, что сотворит младший наследник князя Черниговского. За что, — хотелось иногда вопросить, — неужели жадность клана настолько сильна? Но через год командировок Виктор Александрович сам начал догадываться, за что. И дело тут не в деньгах и ресурсах. Однако даже в мыслях остерегался произнести правильный ответ. Во всяком случае, вера в то, что любой гнев не вечен, а скоро и он сам и сын станут настолько полезны клану, что оставлять их на вторых ролях окажется просто невыгодно, все еще горело в сердце. А там можно будет мягко отойти от некоторых скользких дел, чтобы не влезть в них повторно. Зубов-старший полагал так до того момента, как жизнь врезала очередной раз, достаточно сильно, чтобы прочувствовать это на фоне остальных ударов. От евгеников клана пришел документ, обязывающий Черниговского Зубова Павла завести семью по достижении 18 лет с указанной в бумагах клановой девушкой. С учетом прохладного к Зубовым отношения это означало только одно – клану их жизни были не нужны, но клан нуждался в родовых привилегиях Зубовых, оттого торопился поскорее завести этим привилегиям легального наследника. Иной причины быть не могло. Евгеники так топорно не работают, сила детей напрямую зависит от чувств влюбленных, потому гораздо проще устраивать балы и корректировать евгеническую программу по уже проявившимся между молодыми людьми чувствам. Удел прямых приказов относился исключительно к политике, а не к браку внутри клана. Простой аристократ, удостоившийся вхождения во влиятельный клан, мог этого не знать. Но зубов старший, несмотря на свирепый вид, который многие полагали компенсацией ума за счет мышц, имел весьма обширные познания и острый разум, пусть и затуманенный отчасти случившимися с семьей бедами. Виктор Александрович начал осторожные разговоры с сыном в те дни, когда ему удавалось побыть вместе. Следовало выстроить в его понимании четкую картину причин и следствий того, как они оказались в этой точке. Надо было признать вину, дать ей оценку, сопоставить с принятыми последствиями. Нельзя было вечно винить в своих проблемах кого-то еще, потому что эти кто-то еще были теперь крайне необходимы ему и Павлу. Друзья — это то, что клан не способен был отнять у его сына. Высокопоставленные друзья, с которыми он выиграл турнир, и это никак не могло пройти даром. И пусть они разошлись не слишком удачно и прошло четыре года, Но молодость умеет прощать. Тот же молодой Шуйский рано или поздно возглавит клан, а младший Самойлов — свой род. «Я знаю», — прозвучал спокойный ответ на опережение, стоило Виктору Александровичу начать рассказывать правдивую историю их жизни. А последующие наводящие вопросы показали, что Паша действительно осознает всю картину целиком. Даже тот факт, что его отец заигрался с неизвестным грузом, предпочитая закрывать глаза на его содержимое. Даже понимание того, что их с отцом действительно было за что уничтожить, каким бы неприятным для его лета гордости не казалось это знание. «Так, может, напишешь друзьям?» — осторожно начал Виктор Александрович. «Уже поздно», — прикрыл на мгновение глаза его сын. «Но если попробовать...» «Поздно, отец», — присек варианты Паша. Ясно, новая неудачи даже не отозвалась особо в душе. Привык, быть может, хотя попытаться через знакомых поднять их статус в клане или даже сделать незаменимыми было бы очень хорошо. Я не успел извиниться вовремя, словно спохватившись, объяснился сын перед старшим. Эти люди не такие, как мы с тобой. Зубов старший вопросительно поднял бровь. И не такие, как княжич Антон, — замелся Паша, словно сам не зная, какое подобрать сравнение. Они уважают чужое право ненавидеть, я этим слишком увлекся. Речь все еще о твоих ровесниках? Отец, я был без сознания, когда мои ровесники убили двух мастеров и трех учителей, — дернул в вороничной гримасе Паша уголком губ пусть те и были на химии возвысившие их с воинов и ветеранов и не обладали высокоранговыми техниками, Зубов-старший читал отчет о происшествии. «Наследник шуйских вполне способен и не на такое», — осторожно заметил отец. «Их сила крови велика». Может, показалось, но сын пренебрежительно отмахнулся от этих слов и на некоторое время замкнулся в себе. «Ладно, тогда давай попробуем решить, как нам саботировать евгеническую программу», вздохнул старший Зубов. «Имя нам известно, а значит, есть возможность сделать так, чтобы она полюбила кого-то еще». Паша ожил и недоверчиво посмотрел на отца. До восемнадцати лет ему тогда оставалось около полугода. Впрочем, эти полгода слабо отличались от предыдущих. Очередные удары судьбы по безропотно подставленным щекам пока не случилось настолько страшное и невероятное, что наступило ощущение странного спокойствия. Их изгнали из клана. Был поздний вечер, и был малый зал клановой башни с десятком золотых люстр, множивших причудливые тени от статуй вдоль стен. Мрамор пола под искусственным светом рассекали линии из черного камня, вычерчивая места, где положено было стоять подчиненным родам клана но ныне из них не было никого, кроме Виктора Александровича вместе с сыном, да и те стояли в центре зала под откровенно злым и раздраженным взглядом князя, занявшего свой угловатый трон у дальней от входа стены. Еще был взгляд императорского стряпчего, равнодушный, разве что с легким любопытством к происходящему действу. Императорский служащий был молод, одет с элегантностью потомственного работника ритуальной службы, и предпочел встать рядом с троном. В его руках был электронный планшет, напрямую связанный с реестром благородных лиц, а также с физическим отражением последнего в виде вполне материальной гербовой книги Ветхого года, которую было запрещено выносить из здания императорского архива. Словом, выкидывали их из клана без большого стечения народа. Быть может, еще и от того, что процедура слабо походила на ритуал, Пусть главные слова и были сказаны в самом конце, а стряпчий выполнил необходимые манипуляции, сообщив в итоге, что род зубовых более не входит в клан князей Черниговских и делать ему тут более нечего. Через несколько минут Виктор Александрович вместе с сыном стояли у стен Тайницкой башни Кремля, одетые в простые рубища на голое тело под поясной веревкой. Все, что у них было раньше, даже та одежда, в которой они вошли в клан, являлась ныне собственностью черниговских. Ритуальные хламиды выдал им стряпчий, за что к незнакомому и оставшемуся для них безымянным функционеру была даже талика благодарности. На лицах у обоих зубовых виднелась уже запекшаяся кровь. Кожу рассадила перстнем, когда князь их ладонью по щекам, выговаривая злые слова. Но это оскорбление происходило еще в те времена, когда они были его слугами а значит и ответить на него было нельзя. Унижение — это единственное, что дал им прежний клан в дорогу. Виктор Александрович был абсолютно спокоен. Покосился вправо и увидел такое же спокойствие на лице сына, даже умиротворение. С сыном вообще в этот день творилось что-то странное. Вроде как пьяным влетел на танки в банк, да еще вместе с наследником, за которым ему было предписано следить, и который тоже оказался пьян. Но от чего же чуть ли не улыбка пробивается на его устах? И когда князь Черниговский орал на него, срывая злость, откуда превосходство тщательно скрытое за прикрытыми веками и понуро наклоненной головой? Не повредился ли разумом наследник? Эти вопросы займут его позже. Сейчас же под ногами встала новая система координат, начало отсчета новой жизни. Однако мир вокруг от этого не стал добрее. «Пройдемте, граждане!» – среагировали вполне логично на двух окровавленных мужчин в дерюге органы правопорядка. Вокруг все еще было главное туристическое место страны, и неподобающий вид оборванцев явно смущал прохожих. Вот и двое постовых, до того контролировавших потоки экскурсионных групп, проявили бдительность. «Пусть так», – согласно кивнул Зубов-старший. «Никаких документов им не дали». Грамоты и удостоверения надо было выбивать самим, и в этом отношении гостеприимство полиции пришлось весьма кстати. А еще Виктор Александрович вполне обоснованно полагал, что если бы не эти полицейские, то на Красной площади мог запросто состояться последний бой Зубовых в истории страны. Изменения в реестре благородных уже произошли, и огромное количество недоброжелателей уже было осведомлено о том, что род более никто не защищает. Месть – это дело, в котором надо бы обязательно успеть первым, особенно когда мстить можно только двоим. Вряд ли кого из мстителей смутили бы многочисленные зеваки и прохожие, равно как и случайные жертвы. Откупились бы. В общем, в полицейском УАЗике Зубовы разместились без всякого конфликта, заняв отделение машины по ту сторону решетки на сиденьях, расположенных лицом к лицу, и некоторую тряску по брусчатке. Пережили вполне стоически. Но когда машина резко вильнула, отчаянно кому-то просигналив, а потом и вовсе экстренно затормозила, клюнув на амортизаторах и бросив пассажиров вперед, у Зубовых проявилось некоторое недоумение, которое не отменило поднятые щиты силы и готовность к неприятностям. Попросту, даже из-за мести, никто из высокородных не стал бы нападать на машину полиции посреди города. Рискнувших такое предпринимать быстро осадили в свое время, вырезав на всякий случай вплоть до тех, кто мог такую вредную привычку унаследовать, популярно объяснив общественности, что внутри спецавтомобиля – личная территория императора. Более никто такую наглость не практиковал. Словом, надо просто в краях ометь, чтобы нападать на служебную машину, или иметь весомые для того основания. «Сдурел? Освободи дорогу!» — не сдержался водитель УАЗика, сигнали машине впереди. Зубов-старший присмотрелся через решетку и лобовое стекло, дорогу перегораживал роскошный внедорожник белого цвета, в наглую вывернувший влево со встречной полосы. Вокруг была Ильинка в четыре полосы движения, крайние из которых уже давно стали парковочными местами для клиентов бутиков и ресторанов, верхних и средних торговых рядов, Оттого разъехаться без потерь не удалось бы при всем желании. Справа доступ к широкому тротуару перекрывал серый Opel. Но вместо конструктивных действий с ума сошла еще одна машина, что ехала позади обнаглевшего внедорожника той же расцветки и модели. Она, ускорившись и резко сманеврировав, притерла УАЗик сзади, не давая двинуться вообще никуда. Пока служивый за рулем набирал в легкие новую порцию воздуха для матерного возгласа, задняя дверь стоявшего перед ними внедорожника открылась, выпуская статную женщину пятого десятка лет с высокой прической, собранной шпильками с алмазными оголовками, вспыхивающими золотыми искрами в свете заходящего солнца. Госпожа, одетая в длинное платье цвета морской волны, неспешно прошествовала им навстречу пальцами правой руки, касаясь надетых на левую перстней с крупными ярко-алыми гранатами, слишком броскими для мирного наряда и завораживающими в своем пугающем сходстве с цветом крови. Женщина вышагнул ей навстречу водитель полицейской машины и споткнулся о величественный взгляд. «Гражданка, леди!» «Ваше сиятельство!» — поправила его дама, пройдя мимо опешившего служивого — Я остановилась сбоку от УАЗика, с интересом посмотрев на тонированное окно, за которым сидели задержанные. «Ваше сиятельство, никак нельзя препятствовать правосудию», — хоть и арабев, но вполне уверенно произнес водитель. «Все же не абы где служим, а в Кремле, и князей видали», — хорохорился он про себя. А там из другой двери Бобика вышел его коллега, перевешивая укороченный автомат на грудь. «Не помочь так поддержать морально». Не имея желания препятствовать, низкий грудной голос леди очаровывал и заставлял к нему прислушиваться. «Свидетельствую, что двое на заднем сиденье машины — это Зубов Виктор Александрович и Зубов Павел Викторович, гербовые аристократы, неподсудные вашему ведомству. А вы, ваше сиятельство, из каких земель? Отчего-то занервничал напарник, положив руку на рацию у нагрудного кармана. «Князья Борецкие мы», — с ироничным прищуром посмотрела на него леди. «Так их, поди, двадцать лет как нет», — ляпнул водитель. «Девятнадцать», — охладел голос княгини. «Двадцатый следующим годом будет. Будьте любезны, откройте дверь машины». «А мы, ваше сиятельство, никак этого не можем», — уверенно ответили ей, загораживаясь начальственной волей. «У нас приказ их до отделения доставить». Княгиня пожала плечиком и повела ладонью перед собой. Дверь машины на глазах обрела коричневатый оттенок, пробившийся сквозь враз облупившуюся краску, и рыхлым ржавым порошком с комьями осыпалась на асфальт и порог автомобиля. Сквозь проем, повернувшись на княгиню, с любопытством смотрел Зубов-старший и напряженно, словно узнавая и не веря его сын. «Непорядок творите!» «Перед нашим господином ответите!» — сорвался голос автоматчика, вцепившегося в рацию, и, отступая назад, громким шепотом вызывавшего подкрепление. Водитель же просто смотрел в ступоре, как стекает вниз грязной лужицей то, что было стеклом и металлом. Желание возражать исчезло, будто не было. «В самом деле не оставит вам этого просто так», — посетовал Зубов-старший, не торопясь выходить из машины. Он не помнил княгиню, и он точно знал, что Борецких вырезали всех до последнего человека. А значит, повода выходить из безопасного места не было ни малейшего. «Это вы?» — как-то неуверенно, но с огромной надеждой спросил у него из-за плеча сын. Виктор Александрович с удивлением посмотрел на Пашу. «Я», — лукаво улыбнувшись, чуть наклонила голову леди. «Пойдешь со мной?» «Пойду», — с радостью отозвался Пашка, подавшись вперед. «Сын», — строго осадил его отец, — «ты знаешь ее сиятельство?» «Знаю», — в полный голос произнес сын. «Ваше сиятельство», — обратился Зубов к леди, «наше общество может вас изрядно стеснить? Еще минут пять вряд ли, потом придется пробиваться из города силой». «Какие условия нашей эвакуации?» — сосредоточился Зубов. Пусть помощь пришла неожиданно, но он уже был в условиях стесненного времени и помнил цену поспешным поступкам. Тем более, если это обманка, благодаря которой их должны выманить из машины, соблазнив легким решением их бед и знакомством с сыном, пусть длинные разговоры дадут шанс подкреплению полиции до них добраться. «Я предлагаю вам чистую одежду, душ и безопасное место, чтобы спокойно принимать решения». Смотрела на него княгиня, которая возрастом должна была быть его ровесницей, но во взгляде прорывалось нечто настолько покровительственное, что, казалось, вернулись школьные годы, и за его попытками выглядеть взрослым наблюдала строгая, но добрая учительница. Страхи и подозрения невольно уходили, но возвращались вновь. Битый жизнью человек не доверял ни чувствам, ни зрению. «Во что нам это обойдется?» Был серьезен Виктор Александрович, несмотря на возмущенные пыхтения сына рядом, который желал вставить слово, но из-за воспитания не смел вмешиваться в беседу. «Никакой платы, никаких условий. Вы свободно любите ненавидеть кого угодно, свободно уйти, когда захотите, и звонить кому пожелаете. Главное мое условие, чтобы кое-кто ел мои вареники». И последняя, сказанная с улыбкой фраза, Явно предназначалось его сыну, дрогнувшему и громко выдохнувшему. «Папа, просто верь мне!» — настойчиво произнес Паша. Виктор Александрович замер, будто просьба затронула нечто глубинное в его душе. Неуверенно повел плечом, оглянулся на сына и, обогнув узкое кресло, вышагнул из безопасности машины. Дал место выйти Пашке. Затем медленно сосчитал до десяти и убедился, что они все еще живы. «Забирайтесь в машину», а леди уже была в джипе и перебралась на дальнее сиденье, оставив дверь открытой. «У нас еще две минуты свободного коридора». И Виктор Александрович, уступив место рванувшему внутрь внедорожника Паше, забрался следом и закрыл дверь, безропотно подчиняясь слову княгине. «Княгине, которой полагалось быть мертвой, но которая сейчас была живее, чем он сам». «Еще раз здравствуйте», — подал совершенно равнодушный голос с переднего пассажирского сидения, знакомый по отречению стряпчий, привычно удерживающий в руках планшет. «Филипп, реестр еще не закрыт», — поинтересовалась княгиня, пристегиваясь и давая водителю отмашку на начало движения. «Нет, ваше сиятельство», — размеренно и неторопливо ответили ей а за окном на бешеной скорости замелькали фасады улиц центра Москвы, подсвеченные по вечернему времени. В один миг вперед их вырвалась машина сопровождения, и мир вокруг огласился сиреной, тщательно приглушенной в салоне звукоизоляции, и окрасился всполохами синего спецсигнала, ловко прицепленного на крышу на ходу. В таком случае, Виктор Александрович и Павел Викторович, есть у меня к вам предложение. Княгиня устало откинулась на спинку кресла и заглянула в экран своего сотового телефона. «А как же обещание дать спокойно принять решение?» — припомнил ей Зубов-старший, улыбнувшись уголком губ. «Разумеется, оно при вас», — рассудительно ответила Борецкая. «Но у вас есть право на досрочный ответ», — покосилась она в окошко на мелькнувший силуэт боевого вертолета, решившего покружить над столицей в свете заходящего солнца. «Мы подумаем», — положил ладонь на руку сына Виктор Александрович, но встрепенулся Пашка, до которого прекрасно дошла суть предложения. «Мы подумаем», — был настойчив Зубов-старший, но тут же смягчился, обращаясь к сыну. «Есть кое-что выше обстоятельств, нехватки времени и убийц над нашей головой. Есть традиции, предписывающие не идти в новый дом без достойного подарка». Спереди одобрительно покивал Стряпчий а Паша обескураженно оглядел серую мешковину на своих плечах. Ее сиятельство вздохнуло и извиняющейся качнуло плечами, глядя в центральное зеркало, чтобы стряпче видел. «Я подумал», — неожиданно произнес Виктор Александрович. «Ваше сиятельство, вас устроит координата затонувшего галеона с золотом». «Эм», — похлопала ресницами Пашка, удивленно глядя на отца. Право слова «неловко» повел тот рукой изящным жестом, несмотря на тесноту заднего ряда, и чуть поклонился. Но мы немного стеснены в материальной части, чтобы доставить его содержимое вам немедленно. Вернее, из материальной части были только веревки и собственные руки. Однако честью, клянусь, он там есть, завершил Зубов. Мой прапрапрадед его лично топил и оставил верные приметы. От чего же вы им не воспользовались ранее?» – проявилось сдержанное любопытство Борецкое. «Так разве клад может считаться чем либо пока его не найдут?» – ответил Зубов на невысказанный вопрос про то, почему на него не наложили руку Черниговские. «И разве можно жертвовать богатством предков, откупаясь от собственной глупости?» – с грустью произнес он для сына. «Это плата за будущее, а не за прошлое». Должно, обязано быть нечто такое у семьи, о чем можно вспомнить, только когда потащат на плаху. Желательно, конечно, до этого не доводить. «Ваши предки, одобрят ваше решение?» С интересом рассматривала мужчину-княгиня. «Подобные ситуации уже бывали», — размеренно кивнул Виктор Александрович. Не став добавлять, что в таких случаях традиция предписывает затопить два корабля с деньгами взамен одного поднятого и он знает, чьи корабли это будут.